Глава девятнадцатая. Недовольные. Всю ночь на башнях дворцовой стены горели огни. По стене ходили стражники. В руках они держали копья и факелы. Их было всего пять сотен. Мясяу, по слухам, собрал стотысячную армию и не сегодня-завтра должен подойти к столице. Ближе к утру ворота в стене открылись, и в дворцовый комплекс вошли силы гарнизона. Все они не поместились в казармах, и несколько полков разбили палатки прямо в роскошных имперских садах. Они топтали аккуратно возделанные клумбы и рубили редкие деревья на дрова. Грубые солдаты с плотоядными усмешками поглядывали на проходящих мимо жеманных фрейлин. Придворные тихонько шептались, что в столице от силы десять тысяч солдат, а среди них едва ли найдется половина верных евнуху. Поэтому Цзун вынужден держать гарнизон во дворце, чтобы солдаты не устроили беспорядки в городе. Многие во дворце прикидывали, как бы половче переветнуться к Масяу, когда он осадит город. Слуги словно забыли о степных гостях и не удосужились принести завтрак. Алтеншаш все утро ходила по знакомым и выведывала новости. Вернувшись, она выложила на стол рисовые лепешки и морские водоросли с соусом и сказала дочери бу сказал что нам можно вернуться домой между суданей и селенгом заключено перемирие мой отец так и не выступил ни на чей стороне он разрешил уехать с надеждой спросила жаники алтыншаш горько усмехнулась он сказал уезжайте хоть сейчас но охрану он предоставить не может мама — Давай уедем, — умоляюще сказала жаники К она так и не прикоснулась. — Сами доберемся. Ты же научилась обжигать прикосновением пальцев. Алтеншаш задумалась и покачала головой. — Это слишком опасно. Да и зачем уезжать? Ксия обещала доставить нас домой магическим способом, через какой-то портал, после того, как все здесь утихомирится. Она встала и прошлась по комнате. В руках нервно теребила платок. — Я думала, что империя Занг — это средоточие высокой культуры, мира и спокойствия. Но оказывается, здесь тоже грызутся между собой, как волки. — Ничего, подождем чуток, скоро все решится. жаники насупилась и принялась молча жевать лепешку. После полудня мать легла спать, потому что от беспокойства она лежала всю ночь с открытыми глазами. Жанеке выскользнула из комнаты и отправилась к подружкам. Мейксиву в комнатах не оказалось. Жанеке долго стучалась, пока из соседних покоев не высунулась заспанная голова взрослой женщины с всклокоченными волосами. — Ну что ты здесь устроила грохот? — проворчала она. — Нет там никого. Уехали они в город» из этого проклятого места. — А давно? — спросила девочка, но недовольная соседка уже закрыла дверь. Тогда Жанеке отправилась к Баожей. Проходя по пустынным коридорам, она увидела в окна костры и черный дым. Там шумели люди. Это возле ворот расположились солдаты. Жанеке вытащила голову в окно и принюхалась. От костров тянула овощной похлебкой и вареной рыбой. У Баужей дверь тоже долго не открывалась. Наконец, когда Жанеке подумала, что семья подруги тоже выехала из дворца, Баужей приоткрыла во входе крохотную щель. Подруга молчала и смотрела на Жанеке. — Эй, ты чего? — спросила Жанеке и толкнула дверь. Баужей крепко держала дверь изнутри. — Это же я, Жанеке. Ты что, не узнаешь меня? Подруга мотнула головой. В глубине комнаты за ее спиной было сумрачно и тихо. «Я не могу тебе открыть», — сказала баужей «Родители предупредили, что никому нельзя открывать. Они скоро вернутся». «Ну, мне-то можно?» Жанеке снова попробовала открыть дверь. Баожей вытянула вперед руку и толкнула девочку в грудь. Затем захлопнула освободившуюся дверь и крикнула из-за преграды. «Уходи отсюда!» С тобой они вообще запретили разговаривать. Они сказали, что ты дикая грязная сучка и дочь дикой грязной сучки. А еще ты крадешь младенцев по ночам. «Я тебе волосы оторву!» — закричала Жаннике и пнула дверь. В коридоре раздались шаги, и она поспешно отошла от двери. Мимо прошла дама с высокой прической и в шелковом платье-халате, украшенном цветами. Жаннике отправилась к себе. Она очень хотела встретиться с Иинг и переживала, что учительница запретила ее посещать. На следующее утро затрубили трубы и застучали барабаны. войска гарнизона начали поспешно покидать дворец, понукаемый сердитыми криками офицеров. Мать разузнала, что к Синь Чен пришел Масяо. В обед пришел слуга и принес лапшу с овощами и терпкий зеленый чай. «Жителям дворца запрещается покидать жилище без особого разрешения канцлера Дзуна», — заявил он. «Что-то я не слышала о таком распоряжении, — ощетинилась Алтыншаш. Слуга даже не моргнул. «Нарушителей будут бить бамбуковыми палками по спине», — сказал он. «А еда! — закричала Алтыншаш. — Вы хотите уморить нас голодом? Мне нужно видеть госпожу Ксию». «Госпожа глава Академии изящных искусств выехала из Синьчен», — предупредил слуга. «Тогда мне нужно увидеть господина Бу», — сказала Алтеншаш. Слуга пожал плечами и вышел. алтыншаш сунулась было в коридор, но там стоял стражник. Он предупреждающе поднял копье и сказал, «Зайдите обратно. Распоряжение канцлера». Алтеншаш юркнула обратно. Мать и дочь провели день, прислушиваясь к далекому шуму вдали. Над горизонтом, там, где стояли крепостные стены, охраняющие въезд в город, стояли столбы дыма. Кажется, Масяо, надеясь на численный перевес, сразу пошел на штурм, а гарнизон оборонял стены столицы. С наступлением темноты шум прекратился. Мать и дочь легли спать. Жанники знала, что сегодня ночью увидит сон про леопарда. Когда вечер сменился ночью, над столицей нависла грозовая туча. Снова пошел мокрый снег. Люди кутались в меховые плащи и старались побыстрее добраться до жилищ. Кроме того, предписание оставаться дома касалось не только дворцовых обитателей, но и столичных жителей. Многие дома погрузились в темноту. Никто не заметил пятнистую тень, прыгающую с крыши на крышу. Выбравшись из дворца, Жанеке направилась к воротам. Она с легкостью прыгала по крышам домов. Ее видели только собаки и поднимали лай, на который никто не обращал внимания. Возле городской стены народу было побольше. Днем гарнизон и вправду отбивался от наседавших сил Масяо. От стен к казармам внутри города маршировали отряды. Скрипучие повозки везли горы раненых и убитых людей. Оружейники разносили оружие. Всюду горели костры. Солдаты грелись у огня и готовились к завтрашнему бою. Некоторые дома сгорели, от них остались только обугленные остовы. Жанеке поглядела на фигуры солдат, мелькающие во мраке, и решила взобраться на железную пагоду. Многоуровневое здание храма, сделанного из множества железных черепиц, стояло недалеко от ворот. Это было одно из самых высоких и старинных сооружений в городе. С крыши можно будет увидеть, что происходит за стенами столицы. Перед тем, как лезть на монастырь, девочка еще раз поглядела на стены, кишащие солдатами гарнизона. «Нет, выйти из города незаметно не получится». Лучше сначала взобраться на крышу и осмотреть расположение войск Масяо. Она прыгнула на один из уровней железной пагоды, громыхая по железу и цепляясь когтями. Полезла вверх. Чтобы катапульты Масяо не попали в пагоду, ночью на ней не зажигали огней. жаники быстро залезла на самый верх. Когда она прыгала с одного уровня на другой, ее промелькнувшую фигуру заметил лысый монах в красной рясе. Он стоял на балконе и глядел в сторону городских ворот. От неожиданности монах вскрикнул и отшатнулся вглубь этажа. Жанекев забралась на крышу, на самом верху нашла плоский уровень и уселась на задние лапы. Посмотрела на горизонт. «Плохо дело. Войска князя взяли весь город в плотное кольцо. Не пробиться» жаники вылезла лапой и решила, что все равно, несмотря на то, что ее могут заметить, надо навестить войско князя. Может быть, удастся поймать его самого и принести добычу канцлеру. После такого подарка, пожалуй, Дзун забудет все обиды и предоставит охрану для возвращения в степи. Оставаться в этом городе навсегда, в отличие от матери, жаники не желала. Она хотела видеть дедушку и бабушку. В крайнем случае, мать может остаться здесь одна. Ее мысль отвлекло движение многих тысяч факелов на равнине перед городом. Они были похожи на гигантскую змею, состоящую из множества светящихся точек. Змея извивалась и ползла по направлению к столице. Катапульты врага давно перестали вести огонь по стенам. Что происходит? Чего ради армия князя направилась к городу? Лучники на стенах не стреляли. Они стояли с натянутыми луками и выжидали. Армия врага подошла ближе, и Жанники видела, как воины беспорядочной толпой стоят перед воротами. От толпы отделилось несколько сотен воинов на рогатых гаурах, во весь опор поскакавших к столице. Тяжелые железные ворота дрогнули и медленно открылись. В город въехал отряд всадников. Они помчались по главной улице и остановились перед строем защитников с копьями в руках. Железная пагода как раз стояла на этой улице, и Жанеки хорошо видела происходящее. Из строя вышел человек, и Жанеки узнала в нем канцлера. Его окружали телохранители. Канцлер остановился перед всадниками. Один из всадников спешился и сбросил перед зуном тяжелый сверток, похожий на скатанный ковер поклонился, развернул, и внутри оказался человек. Двое телохранителей дзуна подняли человека и поставили на колени перед канцлером. Один поднес к его лицу факел. Жанеке пригляделось. Человек, которого поставили на колени перед канцлером, был князь Масяо. Похоже, ей больше нет надобности искать путь за город. Кто-то уже опередил ее и принес князя Дзуну. Канцлер что-то сказал. Телохранители увели князя. Дзун обратился к всадникам. Они слезли с Гауров, поклонились ему, затем запрыгнули в седла и помчались за стену. Жанеке еще некоторое время сидела на крыше пагоды. Но больше ничего интересного не происходило. Дзун ушел, всадники умчались к армии на равнение. Тревога на стенах улеглась, суета и подготовка к сражениям утихла. Гарнизон погрузился в сон. Только многочисленные патрули на улицах освещали дороги факелами. Леопард спрыгнула на нижние уровни пагоды, а оттуда на крышу соседнего дома. И так потихоньку отправилась домой. Сегодня охота не удалась. Утром она проснулась поздно, мать уже ушла. Вернулась только после обеда, радостная и возбужденная. Жанеке успела проголодаться. «Ой, у меня столько хороших новостей!» — сказала мать. Она дала дочери несколько рисовых лепешек. Ксия вернулась, и я только что закончила с ней разговор. Ночью канцлер Цзун захватил мятежника Масяо. Его армия присягнула на верность канцлеру Цзуну. «Война окончена!» Мы можем вернуться к обычной жизни. А как он захватил князя? Мать отправилась за ширму осматривать наряды, чтобы выбрать, в каком появиться на празднике по случаю победы. Ксия говорит, что для этого пришлось открыть императорскую сокровищницу и подкупить командиров армии Масяо. Они выдали князя канцлеру. Также Цзун удержал гарнизон столицы от восстания. Он привлек большую часть воинов щедрыми подарками. — Наверное, ему пришлось отдать много золота и раковин Каури, — сказала Жанеке, подумав, что ее способ обошелся бы канцлеру гораздо дешевле. — Ой, не говори, — сказала мать, — как ты думаешь, этот красный поясок подойдет к моему коричневому кимону? Или лучше одеть что-нибудь посветлее? — Но в этом платье у меня уже видели на приеме у князя Вэя. — Беликие боги, мне опять нечего надеть. Жанеке вздохнула. У нее не было никакого желания тащиться на праздник по случаю победы. Там наверняка будут много болтать, вилять хвостами и облизывать зад канцлеру. А вот мать обожает подобные увеселительные встречи. Делать было нечего, и вечером они вышли из своих комнат и отправились к синему дворцу. В тронном зале великого спокойствия на императорском троне уже сидел канцлер Цзун и принимал поздравления придворных. Зал был из самых больших, в нем помещалось до тысячи человек. На стенах горели светильники в виде голов дракона. У колонн стояли стражники с копьями в руках. Зал заполнила толпа народа. Дзун закончил слушать тельстивые речи и поднял руку. «Как вам известно, волею небес я одержал победу над мятежным князем. А теперь посмотрите, что произойдет с теми, кто пойдет против меня» назначенного последним императором главой империи Занг. Он хлопнул в ладоши, и из бокового помещения рядом с троном стражники вывели подставку в виде скрещенных бревен, к которым привязали полуголого человека. Придворные ахнули. Жанеки узнала в связанном масяо «Вот человек, утверждавший, что я узурпировал трон императора», — сказал Дзун, указывая на пленника. «Это ужасное обвинение в мой адрес. Вы знаете, что у императора никогда не было более преданного и честного слуги, чем я!» В толпе придворных рядом с троном Жанеки заметила Ксию. Мать хотела увести дочь, но учительница нашла их глазами и еле заметно покачала головой. Алтыншаш замерла на месте. Из бокового помещения вышел человек с острым искривленным ножом, похожим на серп. «Сейчас вы увидите, что ожидает любого, кто осмелится выдвигать в будущем против верных слуг императора подобного рода клеветнические обвинения», — заявил Дзун и кивнул человеку с ножом. Палач подошел к князю. Масяо мотал головой и говорил «Нет, пожалуйста, не надо». Палач срезал у него кусок мяса с руки. Масяо дико кричал. Палач бросил кусок на пол и отрезал точно такой же с другой руки. В последующий час под крики, а потом и стоны князя, он медленно и последовательно отрезал сначала мясистые части тела. Потом аккуратно надрезал суставы. Жанеке прикрыла глаза и спряталась от настойчивого взгляда к сии за спиной одного из придворных. Присутствующие ошеломленно молчали. Обычно казнь тысячи кусочков проводилась на площади в городе, а не во дворце. Видимо, канцлер решил нарушить традицию. Палач закончил казнь одним точным ударом в сердце Масяо. Князь к тому времени уже не мог стонать. Он представлял из себя окровавленный обрубок, бессильно висящий на веревках. Пахло сырым мясом, и Жанеке против воли принюхалась к запаху. — Но если вы думаете, что это все подарки на сегодня... — Вы ошибаетесь! — весело провозгласил канцлер. — Я приготовил для вас и другие увеселения. Двери в тронный зал закрылись, и около них встали стражники с копьями. Из других боковых помещений выбежали воины в доспехах с обнаженными мечами и щитами. Они встали вдоль стен, направив оружие на придворных. Дворцовые обитатели заволновались. Женщины закричали, мужчины ругались. — Успокойтесь, друзья! — крикнул Цзун. — Это просто мера предосторожности. — Сейчас мой помощник огласит список людей — тоже выразивших сомнение в легитимности моего пребывания во главе государства. Их тоже придется подвергнуть наказанию. Рядом с троном встал тощий и высокий старик. Треснутым голосом он начал зачитывать имена. — Те, кого назвали, прошу выйти сюда, — сказал канцлер, указывая на место рядом с висящим на веревках трупом князя Масяо. — Быстрее! Не заставляйте нас ждать! Из толпы придворных покорно выходили люди и вставали на указанное место. Когда помощник закончил читать список, их набралось около полусотни человек. Жанеке ожидала, что ее имя тоже прозвучит, но этого не произошло. Мать держала дочь за руку, и Жанеке почувствовала, что ладонь матери похолодела и покрылась потом. Стражники из все тех же подсобных помещений выкатили новые подставки для казни с перекрещенными досками и веревками. Другие начали привязывать отделенных людей к этим подставкам. Большинство умоляли их отпустить. Некоторые ошеломленно молчали. И только несколько человек бросились с голыми руками на вооруженных стражников, но их быстро зарубили мечами и проткнули копьями. Когда приговоренных привязали к подставкам, и возле них встали палачи, канцлер сказал. — Чтобы вы еще лучше усвоили сегодняшний урок, мы решили казнить не только мятежного князя, но и всех, кто симпатизировал ему. Он встал с трона, взял с подноса принесенного слугой нож с изогнутым клинком и подошел к ближайшему пленнику. Тот молчал с ужасом, глядя на нож. — Ну что же, — С удовольствием помогу палачам, — сказал Дзун, закатывая рукава шелкового халата. — Тем более, что работы у них много. И отрезал с ноги пленника кусок мяса. Пленник закричал. Дзун повернулся к другим палачам и спросил. — Чего ждете? Приступайте скорее. Палачи тоже принялись резать связанных людей. Тронный зал наполнился криками и воплями. Из боковых помещений с лаем выбежали намеренно пригнанные собаки из имперских охотничьих вольеров и хватали с пола куски мяса. Придворные стояли неподвижно и смотрели на казнь. Алтыншаш до боли сжала руку дочери. Как ни странно, но Жанники не чувствовала отвращения. От возбуждения ее ноздри раздувались. — Вот что будет со всеми недовольными моим правлением! — кричала коровавленный дзун, отрезая очередные куски от жертвы.